В это время синеволосая Стелла запрыгнула на поручень балкона своей спальни. Мягко спрыгнула на пол и бесшумной поступью прошла внутрь. Скинув капюшон зачарованной накидки, смазывавшей внимание с ее персоны, она прямо в одежде плюхнулась в бархатное сиреневое кресло и, закинув ногу на ногу, плеснулась кувшина вина в небольшой кубок. Сделав пару глотков, она улыбнулась, вспомнив, как зеленый бесенок сражался с авантюристами. Какой глупый мальчишка! Что, если бы ты погиб? Но ее лицо было преисполнено удовольствием. Самоотверженность, риск, безбашенность Аполлона заполонили ее голову. Не слишком ли много позволял себе простой бес, находясь в тылу врага? Ведь она, Стелла, всю жизнь скрывалась среди людей. А он выглядит как чудовище, но разгуливает по городу, сражается на дуэли. Что за глупый мальчишка? Ди Мартинус достал из ящика стола бледно-молочный кристалл. В нем проглядывался небольшой палец с крючковатым когтем. Тот самый, безымянный, отрубленный штруком. «Прежде чем приручить зверушку, нужно что-то подарить ей», — улыбалась Диманица. «Завтра я приду за тобой». Только одно не давало Стелле покоя. Кто-то тоже был там, следил за бесом. Тот, кого она не смогла догнать.